Глава пятая. Имел ли Ахилл болгарские корни? Ахилл отправился в Трою с тремя тысячами мермедонян-болгар. В период с пятого до двенадцатого века появляется по крайней мере 10 письменных исторических свидетельств, которые связывают Ахилла с болгарами. Он характеризуется как самый сильный, храбрый и беспощадный герой греческой армии в Троянской войне. Ахилл родился в Фессалии, одной из исторических областей Древней Греции, и был окружен известными личностями греческой истории и мифологии. Почему же тогда историки проводят параллель между Ахиллом и болгарами? Византийский летописец Иоанн Малала, 491-578 годы, первым излагает эту версию. В своей книге «Хронография», описывая Троянскую войну, Малала пишет и так называемый Ахилл прибыл вместе с Атридами, введя свою собственную армию из трех тысяч человек, называемых тогда Мермидонцами, а теперь Болгарами». Конец цитаты. О каких болгарах тут идет речь? Ведь во время Троянской войны 13 век до нашей эры, болгары были совершенно неизвестны, а народ Ахилла назывался Мермидонянами. Как же во времена Иоанна Малалы эти люди вдруг становятся болгарами? Откуда он вообще знает о болгарах? Даже в VI веке при написании хронографии болгар как государственной общности еще нет на Балканах. Согласно официальной историографии, первое болгарское государство возникает на своих сегодняшних землях лишь около 680 года, спустя целый век после кончины летописца. Две глиняные таблички, найденные при археологических раскопках в македонском городе Винница, также связывают болгар с ахиллом. Плитки, найдены вместе с монетами V века, и надписи на них на латыни, на одной из них написано «Болгар». Рядом с надписью имеется образ воина верхом на лошади, похожий на наскальное изображение мадерского всадника в Болгарии. На другой плитке изображен могучий воин вместе с кентавром и надпись «Ахилл». Вопрос тот же. Если в V веке на Балканах не было «Болгар», как появилась надпись «Болгар»? Вероятность того, что это слово является началом другого, ничтожна, так как ни одно слово на латыни так не начинается. Некоторые ученые считают, что находка является свидетельством того, что болгарские племена – пусть под другим именем, участвовали в войне за Трою. Допускается еще, что среди местного фракийско-болгарского населения был культ Ахилла, как мифического предка. Есть, правда, и версия, что на глиняной плитке Винница изображен не герой Троянской войны Ахилл, а святой Ахилли Лорисийский, IV век служивший в Фессалии. Но есть несоответствие и тут. Ахиллий на керамической плитке совершенно обнажен, лишь с жезлом в руке. А голых святых в христианской иконографии не было и нет, так что вопрос, чье это изображение, остается открытым. Болгары принимали участие в Троянской войне под другим именем, Сведения об участии болгар под руководством Ахилла в Троянской войне можно видеть в староболгарском переводе Илиады. Он был сделан в девятом веке в Преславе по приказу царя Симеона Великого. Но предположим, что в шестом веке византийский хронист Иоанн Малала совершил ошибку, связав Ахилла с болгарами, а потом ее повторила преславская книжная школа, а конкретно болгарин Иоанн экзарх. Подобную ошибку, однако допускает и средневековый византийский ученый Иоанн Цец, описывая Троянскую войну. «Все прибыли во Влиду на кораблях, и вместе с ним Ахилл, сын Пелея, ведя войска, состоящие из гуннов, болгар, мерведонцев, То есть, согласно Цецу, войска войске Ахилла были болгары. А «Пирехми привел пеонцев, то есть булгар, с реки Аксиос, то есть вардар, Арабы, — болгары», — утверждает ученый. А его летопись также подтверждает Ахилла его воины мирмедоняне-болгары. В XIV веке о болгарах в войсках Ахилла сообщает и византийский поэт Константин Хермониак. И константинопольский историк XI века Михаил Ателиад пишет, Болгары-мирмидонцы. А история византийского летописца Льва Диакона описывает самого Ахилла так. Русые волосы, светло-голубые глаза. Он упоминает еще, что Ахилл родился в городе Мирмекион, расположенном рядом с Меотийским озером, нынешним Азовским морем. Отец истории Геродот называет все народы, жившие к северу от Черного моря, в том числе и болгар, скифами. Но почему все-таки многие средневековые летописцы связывают Ахилла с мирмедонянами и болгарами? Если верить исторической школе XIX-XX веков, выходит, что все перечисленные до этого момента сведения неверны. Наука четко фиксирует допустимую границу появления в кавычках болгар на их сегодняшних землях, не ранее VII века. В то же время чешский историк Константин Иречек считает, в средние века южные славяне, болгары, часто считаются аборигенами, коренными жителями этих мест. Его версию поддерживают ученые, которые считают, что болгары на Балканах являются местным населением с древними корнями. Жили ли болгары на родине Ахилла? И все-таки, насколько древними являются болгарские корни и дотягиваются ли они до XII века до нашей эры? Вряд ли. Древнегреческая мифология описывает Фессалию как родину Ахилла, Язона и других мифических героев и народов – Пелазги, Мермедоняне, Лапиты и так далее. Согласно Геродоту, местные фессалийцы – эпирское племя из Тиспротии, то есть Тиспроты но нет никаких исторических свидетельств о болгарах в древности. Верно то, что в IX веке, во времена Симеона Великого, Фессалия становится частью первого болгарского царства. Еще тогда местные славянские племена в этом районе начали называть болгарами. Другой болгарский царь Самуил в 985 году взял столицу Фессалии, Ларису, и переселил ее жителей в Болгарию. 1066-1067 годах болгары, живущие на восточных склонах фессалийского города Пинда, подняли восстание против византийского владычества. Из этих исторических сведений становится ясно, что после VIII века в Фессалии жило много болгар, кроме того, эта область управлялась Болгарией. К северу от Фессалии находится другая греческая область – Македония – чье население в большинстве своем является болгарским. Но нет ответа на два вопроса. Являются ли эти болгары коренным населением с древности? И возможно ли, что после IV-V веков местные славяне и мирмедоняне стали называться болгарами, так, как описал Иоанн Малала? Пока это неизвестно. Так что миф о болгарском происхождении Ахилла по сей день находится в числе неразгаданных загадок.